Сказки об Италии «Нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь» Ганс Христиан Андерсон Сказка первая В Неаполе забастовали служащие трамвая. Во всю длину ривьеры Кьяе вытянулась цепь пустых вагонов, а на площади Победы собралась толпа вагоновожатых и кондукторов.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 Спокойно покуривая, они увещевают слишком ретивых противников забастовки. «Э, сеньор, а как быть, если не хватает детям на макароны?» Группами по два и по три стоячие голевато одетые агенты муниципальной полиции, следя за тем, чтобы толпа не затрудняла движение экипажей. Они строго нейтральны, с одинаковым спокойствием смотрят на порицаемых и порицающих,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 и неустанно говорит что-то, рассекая воздух бесчисленными жестами. Толпа отхлынула от вагонов. Солдаты, точно серые бусы, рассыпаются вдоль их, останавливаясь у площадок, а на площадках стоят забастовщики. Человек в цилиндре и еще какие-то солидные люди, окружившие его, отчаянно размахивают руками, кричат. «Последний раз! Ультима Вольта! Слышите?» «Последний раз!» Офицер скучно крутит у усы, клонив голову. К нему, взмахнув цилиндром, подбегает человек и хрипло кричит что-то. Офицер искоса взглянул на него, выпрямился, выправил грудь и... Раздались громкие слова команды. Тогда солдаты стали прыгать на площадке вагонов на каждую по два, и в то же время оттуда посыпались вагоновожатые с кондукторами. Толпе показалось это смешным,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 Билети люди протягиваем красные и желтые бумажки, подмигивают, улыбаются добродушно ворчат.